Глава 16. Невеста. Лорен. Я не знала, как реагировать на действия и слова Рэя. С одной стороны, он меня выгнал из спальни. С другой — согрел целый замок, явно из последних сел. Чтобы отвлечься от ситуации, я просидела в комнате до самого вечера, тренируясь с написанием иероглифов. И только когда за окном начало смеркаться, решилось. Надо поговорить с Рэем. Попробовать объяснить, что за те недолгие месяцы, что мы живем под одной крышей, он стал мне дорог. Что я не хотела бы, чтобы он так сильно перенапрягался, как физически, так и тем более магически. Что я могу и дальше откладывать курс массажа, если ему настолько неприятно. Но если дело все же в эрекции, то здесь нет ничего плохого. Мелькнула даже шустрая мысль попробовать аккуратно объяснить Рею, что раньше я профессионально занималась реабилитационным массажем. Правда, тогда либо он сочтет меня сумасшедшей, либо придется убедить его, что я из другого мира. Как он отнесется к последнему, тот еще вопрос. Если учесть, что у них тут мертвые души разгуливают. Ладно, время терпит, срочности в этом никакой нет. Расскажу, когда буду уверена в наших взаимоотношениях. А сейчас надо просто мириться, дала себе внутреннюю установку. Я открыла комод, перенесенный в мою комнату с помощью артефактов Кайта куда складывала пополнившийся вещами гардероб и выбрала единственное приличное женское кимоно. То, что оно было женским, а все остальные мужскими, объяснила Сатоши. Вообще-то я была искренне уверена, что пара других чудесных розовых халатиков с цветочным орнаментом тоже сшита для девушек. Но Коку вскользь упомянула, что одежда в этом тонком вопросе определяется не по цвету, вышивке или ткани, а по крою. все что выше колена точно создана для мужчин и должно надеваться поверх штанов. Все, что до пола, слово «унисекс», но то, как носят кимоно и с какими аксессуарами, уже делает одежду женской или мужской. Голова вспухла от тонкостей и нюансов. Особенно сильно я загрузилась на мысли, что халат можно надеть как-то по-разному. Но в итоге я приобрела через Юси очень красивое оливковое платье на запахе до самых пяток. Оно делало мои зеленые глаза еще ярче. Но, к сожалению, оказалось достаточно тонким. Я купила его у мальчишки посыльного просто потому, что понравилось, не представляя, когда выдастся шанс облачиться в такую красоту. Ведь на тот момент в Харакуне было куда холоднее. И сейчас с легким предвкушением. Не то чтобы я прихорашивалась, как на свидание. Но помириться же надо, верно? Тогда почему не одеться красиво, как это привычно взгляду Рэя? Утром у нас произошел легкий инцидент, но если я дам понять, что он мне в принципе нравится, как мужчина, может, он отпустит ситуацию? Я же ведь ни в коем случае не насмехалась над ним. Я покрутилась перед зеркалом и распустила волосы. Поправила кольцо с рубелитом на пальце и сказала собственному отражению. «Ну, дерзай, Лорен. Удача на твоей стороне. Выглядишь отлично». Разумеется, первым делом я направилась не в комнаты Рейдена, а на кухню. Но любые мирные переговоры с чем надо приходить? Правильно, с едой. Тем более ужин как раз на носу. Сейчас как возьму что-нибудь вкусненькое, чтобы порадовать Рея. Да и собственный живот уже урчал. Обед-то я пропустила. На кухне Сатоши суетилась вокруг плиты, а Кайта вновь ей помогал, расставляя блюда на подносы. О. -о, -о только и выдохнула я, глядя на слаженную работу служащих в хараконе. «У нас гости?» «Лорен Сан очень внимательно», произнес уборщика, а я внутренне возмутилась. «Это уже не чтение воздуха, это самый настоящий сарказм. Кайта!» строго окликнула мужа кухарка, а затем повернулась ко мне, сложила руки перед грудью и слегка поклонилась. Лорен Сан, видимо, была очень занята, Потому что не заметила прилета дракона. Да, в хараконе сейчас гость. Я накрыла стол на втором этаже. О, дракон! Я внезапно почувствовала воодушевление. Несмотря на то, что знакомство с принцами Акрийскими прошло немного напряженно, я искренне считала, что разнообразие лиц общения Рэю пойдет на пользу. А кто прилетел? Котель Алсандер или Релан. Последнему я бы обрадовалась больше всего. Риолан произвел впечатление самого адекватного и позитивного из братьев. «Прошу прощения за неточность», — Сатоши снова поклонилась. Под словом «дракон» я имела в виду существо высшего порядка, а не мужской пол. Прилетела невеста Рейдена, крылатая госпожа Саяка Лавовая, из рода вулканических драконов. Я почувствовала, как в ушах зазвенело. Земля задрожала под ногами, а мир покачнулся. Сердце ухнуло в груди и болезненно сжалось, реальность обрушилась голосом Сатоши и отсутствием кислорода. Я не была в таком шоке даже тогда, когда очнулась в этом мире в чужом теле. Даже тогда, когда осознала, что здесь есть магия и существа много крупнее и сильнее, чем человек. Что? Только и выдохнула я, продолжая глупо улыбаться. «У нашего лорда чернильных небес есть невеста, драконица из вулканического рода. Она сейчас ужинает с господином», — терпеливо повторила Сатоши. Затем повернулась к столу, взяла поднос с расставленными блюдами и сунула мне в руки. «Отнесите, пожалуйста, Лорен Сан». «Я... я...» Я сглотнула, глядя на тарелки с жареной лапшой и всевозможными добавками от креветок до свежих овощей. Здесь же были и пиалы с супом на кокосовом молоке, и тонко порезанная красная рыба. Все выглядело и пахло аппетитно. Вот только есть резко расхотелось. «Сатоша, может, ты сама отнесешь все господам?» Наконец выдавила я. «Мне надо переодеться». Сан, что вы, у меня тут десерт». Коко всплеснула руками. «Никак не могу». «Да и вы на себя наговариваете, выглядите сегодня особенно чудесно». «Пожалуйста, отнесите». Я машинально развернулась и побрела в сторону зала на втором этаже. Уже вдогонку Сатуши крикнула, что по просьбе госпожи сервировала не к хантоке, а к атацу, низкий столик со скатертью-одеялом до самого пола. Такой же, какой женщина организовала на нашей кухне, чтобы есть было не так холодно. Я лишь кивнула, мне было все равно, куда нести еду. Мысли крутились исключительно вокруг Крыя и его невесты. Как за все время я не поинтересовалась таким моментом. Как садилась ему на колени тогда на холме. Как забралась к нему ночью в кровать. Стыдно было ужасно. За мысли о чужом мужчине. За то свидание на горе. Да, в общем-то, за все. Щеки горели больше всего на свете. Хотелось оказаться как можно дальше от Харакуна и его хозяина. А еще больше стыд охватывал при мысли, что после сегодняшнего утра я зайду в зал, где они разговаривают вдвоем. Проклятье. Я же в платье вырядилась впервые. Что подумает Рэй. Уж он-то точно заметит. Бумажно-картонные двери замаячили перед глазами. Я до боли прикусила нижнюю губу, услышав издалека звонкий, словно колокольчик, голос Саяки. Она говорила и, кажется, смеялась. Рэй отвечал преимущественно односложно, и все на драконьем языке. Несколько секунд я предавалась идее о постыдном бегстве, а потом шумно выдохнула и одернула себя. Я ничего плохого не сделала. Чужого мужчину не уводила. А то, что позволило себе думать о Рэй, в конце концов, это было лишь в моей голове. Когда я вошла в зал, все оказалось именно так, как я себе и представляла. Невероятной красоты девушка восседала на подушках на полу с осанкой достойной императрицы. Длинные волосы были уложены во множество переплетающихся кос, и сверкали инкрустированными драгоценными камнями канзаши в виде бабочек. А кимоно... Ох, теперь я поняла, что подразумевала Сатоши, когда говорила, что его можно носить по-разному. Помимо того, что оно было сшито из качественной алой ткани с золотой росписью, что уже само по себе привлекало внимание. Девушка немного приспустила его, обнажив хрупкие ключицы и идеальные плечи, а пояс при этом туго завязала под грудью, из-за чего складки ткани создавали впечатление ну очень аппетитных форм. Канзаши — традиционные японские украшения для волос, которые используются для причесок в различных торжественных и культурных событиях. Черты лица невесты Рейдена, к моему внутреннему сожалению, оказались тоже безупречными. Возможно, частично этому способствовал искусно наложенный макияж, но это не отменяло факта, что рядом с этой красавицей я даже в своем самом лучшем платье смотрелась максимум серой молью. Невольно вспомнила и замечание Алсандера она же страшная. В мой адрес. Я горько хмыкнула про себя. Как-то запоздало пришло понимание, что из женщин этого мира я до сих пор видела только Сатоши. И несмотря на то, что она хорошо выглядит, после непродолжительного общения я узнала, что у нее уже имеются взрослые дети. Молодую девушку, а тем более драконицу, я вижу впервые. «Выходит, по местным меркам, ты действительно страшненькая», заметил внутренний голос. Но я строго на него шикнула. Какой бы ослепительной ни была красавица передо мной. Стоять с подносом и глупо хлопать ресницами — не лучший из вариантов. Еще немного, и я привлеку внимание. Вон уже Рэй бросил на меня задумчивый взгляд. Я подошла ближе к узкой части прямоугольного стола, за которым сидели драконы. И только сейчас поняла подвох всей ситуации. Если к хантоке доходил до бедра, и я просто могла поставить поднос на столешницу и уйти, то скататься у такое не прокатывало. Для начала надо было придумать, как грациозно опуститься ниже. Хм. Стол-то, простите, высотой мне чуть выше колен. Что за дурацкая любовь у всех к полам? Спать на полу, сидеть на полу. Пока я мысленно бухтела, стараясь придумать, как аккуратно сесть на колени или хотя бы при этом манёврении перевернуть поднос с едой, Рейден неожиданно сменил позу и беззвучно положил мне под ноги одну из своих подушек. Я благодарно улыбнулась. Хотя бы коленки не разобью, и то хорошо. Мельком отметила про себя, что его коляска стоит рядом, а сам Рей сидит за столом, слегка привалившись спиной к стене и развернувшись телом вдоль длинного края стола. «Ох, ему, бедняги, наверное, совсем неудобно так». Скататься предполагается, что надо или сидеть на коленях, или спрятать ноги под одеяло, чтобы они грелись. Саяка так удивилась тому, что Рэй передал одну из своих подушек, что даже бросила на меня заинтересованный взгляд. Но почти сразу вновь принялась щебетать. Я медленно, насколько получилось. все таки провернула трюк с опусканием на пол с подносом и взялась за расстановку блюд по центру стола. Краем уха уловила слова из потока речи невесты Рейдана. За месяц плотного изучения драконьего языка получилось разобрать на слух только самые простые слова, вроде «золото», «бал», «платье», «подвеска» и «нефрит». Еще я выцепила прилагательное, достойное и богатое. Но не была уверена, что разобрала правильно. Ведь в этом нелогичном языке значение слов часто зависело от контекста. Рей весь разговор кивал и бегло смотрел на еду. Его ответы сводились к «можешь, да, конечно, на твое усмотрение». При этом на лице мужчины мелькало выражением, какое я периодически видела, когда у него что-то затекало. Мне, как опытному массажисту, было очевидно, что Рейдуну не нравится его поза. Но пересесть в инвалидное кресло он не может. Видимо, из-за того, что будет выше невесты. А это может трактоваться как неуважение. Однако в целом по интонациям я не чувствовала, что Рей напряжен как это было с его братьями. Видимо, у него с невестой действительно неплохие отношения. Я переставила последнюю пиалу с супом в центр стола и взялась за поднос. Но в этот момент луч солнца упал через окно на мое кольцо. Оно ярко вспыхнуло всеми гранями. Саяка громко взвизгнула и ткнула в меня пальцем, резко переходя на понятный язык. «Рэй, у твоей прислуги родовое кольцо!» «Ей нужно отрубить руки за воровство!» «Ого!» «Нет в смысле, ого!» Я сглотнула. Про смертную казнь в некоторых странах слышала, но отрубание конечностей — это как-то чересчур. От слишком живого воображения даже слегка задрожали пальцы. Хорошо, что посуду уже переставила на стол, а то ещё ненаруком разбила бы что-нибудь. «Саяка, никому не нужно отрубать руки!» Это кольцо подарил ей я. Все в порядке», — спокойно возразил Рэй. невеста драконицы и так имела светлую кожу. Но на словах жениха побледнела до такой степени, что я задумалась, бывают ли у этих существ сердечные приступы. Однако грудь красавицы достаточно резко поднималась вверх и вниз, то есть дышала она нормально. Но... но... Растерянно пролепетала она, глядя на моё единственное украшение. Это ведь настоящий рубелит. Даже не рубен. Родовое кольцо огненных драконов. Почему ты подарил его ей, а не мне? Я же ведь твоя невеста. А вот тут стало действительно не по себе, и я постаралась побыстрее подняться и уйти с глаз ревнивой девицы. Лорен заслужила этот перстень, спокойно ответил Рейден. А тебе я подарил не один нефритовый гарнитур. И белый, и зеленый, и розовый. Наси с удовольствием. Но то нефрит, а это рубелит, — не успокаивалась девица. Рэй, я хочу себе такой. Отбери подарок и подари его мне. Прости, но нет. Я шагнула в сторону дверей на выход. Но в этот момент Саяка меня одернула. «Куда ты спешишь, когда господа тебе говорят? Встань и подожди!» Да, не очень приятная особа. Даже не знаю, что Рейден в ней нашел. Нет, красивая тут спору нет. Но закатывать истерику из-за какого-то перстня? Она, похоже, и не догадывается, что это ключ к сейфу в кабинете дракона, где хранится еще больше драгоценностей. Я все таки остановилась и посмотрела на Рейдена. Он, стараясь сохранить достоинство, пододвинул инвалидное кресло к себе поближе. Я с грустью подумала, что сесть в него элегантно, без работающих ног еще сложнее, чем опуститься на колени с груженным подносом. Я хочу знать, капризно заявила красотка, за какие такие заслуги это, как ее, Лорен, получила твое родовое кольцо? Это не твое дело, Саяка, мягко, но непреклонно возразил Рэй. Как это не мое? Я твоя невеста. Разве не ты обещал меня любить до конца жизни, отдавая свою кровь? «Разве не ты сказал, что твое сердце, магия и богатство отныне мои?» «Саяка?» «Нет, я хочу знать». «Ты совсем совесть потерял? Или где-то еще теплится кусочек?» Рейден молчал, но по скулам пробежали желваки. Тем временем Саяка, так и не получив ответа, резко обернулась ко мне. «Ну а ты, Лорен, скажешь что-нибудь, а? Какого демона мой жених подарил тебе то, что предназначалось мне?» Я во все глаза смотрела на очень некрасивую сцену. Понятия не имея, что сказать. Сделала два шага, пятясь, а затем крутанулась и с громким «извините», выбежала из зала. Нет-нет, я не хочу быть предметом ссоры и краха отношений Рейдена. Если ей так важна эта побрякушка, да сниму я ее. Черт! Я пробежала несколько десятков метров по коридору и сунула под нос мышку пытаясь сдернуть кольцо, которое, как назло, село на палец, как влитое. Я рывком потянула его так, что кожу защипала, и в этот момент меня настигли резкие слова. «Оно магическое. Ты его не снимешь, если в душе не хочешь этого. А ты явно не хочешь». Я круто развернулась и нос к носу встретилась с Саякой. Оказывается, она рванула за мной со своего места. Вот уж не подумала бы, что такая драконица идет добегать не за прислугой. Тем временем гостья замка неуловимо изменилась. То ли в коридоре подал свет по-другому, то ли ревность ее изуродовала, то ли там, в зале, она шикарно отыгрывала роль. Но вместо одухотворённого выражения на красивом личике проступила такая ядрёная смесь злобы и зависти, что меня проняло. «Ну и за что ты получила колечко этого урода?» Рявкнула она голосом «Куда ниже, чем там, в зале П -п простите Я аж заикнулась, подумав, что не разобрала последнее слово. «Что слышала?» Саяка в отвращении поджала пухлые губы нежно-персикового оттенка и демонстративно сложила руки на груди. «Он же урод! Шрам через всю шею, а на груди и спине и вовсе такая мерзость!» Она скривилась. Будто он в Нижнем мире побывал лично. Его пожевал трехглавый пес и выплюнул, как нечто несъедобное. Я во все глаза таращилась на невестушку Рейдена, которая совершенно не скрывала того, как он ей противен. Он не виноват в том, что воевал, и ему не повезло. Как же не виноват? Эту чушь он тебе залил в уши, да? Наивная дуреха. Она снисходительно фыркнула. «Запомни, мужчина, который пропускает удары на поле боя, слабак и тряпка. Ему вообще повезло, что битву выиграли драконы, несмотря на то, что он ослушался моего отца. По-хорошему, достойный крылатый воин на его месте уже бы вспорол себе живот и смыл кровью позорное непослушание старших на войне. Рейден Трус, каких еще поискать надо» цепляется за свою убогую жизнь так, будто она чего-то стоит. Пыжится и строит из себя полноценного дракона. Хотя мы-то понимаем, что он вообще ему же никогда не станет. Голова закружилась от количества вываленной информации. Внутри заворочалась глухая и едкая злость. Называть трусостью то, что человек не хочет сводить счёты с жизнью, то еще извращение. Но, видимо, в этом обществе совсем другие нормы. «Он воевал под предводительством вашего отца?» — спросила я первая, за что уцепилась. «Ну, разумеется. Надо же было, чтобы армией с нашей стороны руководил кто-то мудрый». «Мой отец...» — она горделиво выпрямила спину. «Генерал с многосотлетним опытом военного дела. Вулканический род всегда был лучшим в этой сфере. И Рейден должен целовать следы на земле от моих стоп». За то, что я не стала настаивать на его казни за измену. Как, впрочем, и за то, что не разорвала помолвку. «Казни за измену?» Я задохнулась от эмоций. Ах, вот кто, оказывается, внушил раю мысль, что он недостойный. Я почувствовала, как волна гнева и отвращения к этой леди взметнулась во мне с такой силой, что перед глазами заплясали цветные пятна. Вместо того, чтобы поддержать близкого человека в сложную минуту, эта пустоголовая, падкая на блестящие побрикушки идиотка еще и годами втаптывала самооценку Рея в грязь. Вот же мразь. Конечно, он нарушил приказ старшего по званию. Это измена. Как ни в чем не бывало, рубанула Саяка. Ну нет. Если у Рея такая невеста, то беру слова насчет его братьев назад. Святые люди. Тьфу, драконы. Но на огненном архипелаге деньги и родовитости спокон веков решали все. Как-никак третий сын правящего рода. Она вновь неодобрительно поджала губы. Как будто не она только что выпрашивала себе драгоценности в качестве подарков. «Вообще-то своим храбрым поступком Рейден спас целую деревню людей», — ответила я, стараясь тщательно фильтровать интонации в голосе. На мое возражение эта девица лишь фыркнула. «Подумаешь, люди!» «Деревней больше, деревней меньше. Мы — драконы, существа высшего порядка. Мы должны быть идеальны». Рейден обязан был думать обо мне в первую очередь. Как он вообще себе представлял наше слияние после того, как разрешил мертвым душам себя так обезобразить? Меня слегка замутило от слова «слияние». За время проживания в Харакуне я так привыкла к некоторой стеснительности и ненавязчивости Рейдена что у меня этот мужчина как-то сам собой ассоциировался скорее с девственником, чем с прожженным Казановой. А ведь он говорил о своих драконьих взглядах на жизнь. Да и в целом глупо было думать, что у ранения в его жизни не было женщин. Драконица прищурила глаза необычного вишневого оттенка и оценивающе осмотрела меня с головы до пят. «Ну и что ты сделала ради этого кольца? Все милостивые боги! И вот на это...» Он променял мою благосклонность? Вот же жалкий урод. Он не урод, прорычала я, уже плохо сдерживая себя. А вы дрянная невеста, раз для вас в женихе ключевое значение, как оказалось, имеет внешность и не личные качества. Занятное дело, оскорбления в свой адрес я всю жизнь переносила относительно спокойно. Но стоило когда-либо кому-либо сказать плохое о тех, кто мне близок, как во мне просыпалось самое настоящее бешенство. «Ах, да ты его трогала!» Глаза Саяки внезапно широко распахнулись. Она посмотрела на меня так, будто ожидала увидеть пушистого, безобидного кролика, а ей показали по меньшей мере змею. «Что?» «Трогала!» Воскликнула она повторно и так уверенно, будто на нее снизошло озарение. «И это я еще дрянная невеста? Ха, ты на себя-то смотрела!» чужого мужчину трогала между прочим еще скажешь что не ради денег колечко- то он тебе прекрасное подарил небось еще и монетами заплатил да чем ты лучше то она начала хохотать так словно услышала очень смешную шутку а вот мне было совершенно не смешно конечно же касалась яры сугубо в профессиональном плане стараясь сохранять дистанцию и быть предельно вежливой но мысли то я себе позволяла И разные. И да, Рейден привлек меня как мужчина еще в самый первый день, когда я его рассмотрела. Меня съедало чувство вины напополам с желанием удавить невестушку тварь. Мы отошли недалеко от зала, где они ужинали. И я была уверена, что Рейка всему еще и слышит все это. Словно издеваясь, Саяка потянула меня за рукав, вынуждая сделать пару шагов вбок. Через прямой коридор отсюда просматривался тот самый зал и кататься, за которым ели драконы. С нашего ракурса было хорошо видно, как Рэй безуспешно пытается забраться в коляску с пола. Но стоит чуть больше опереться рукой на сиденье, как-то предательски отъезжает назад, и у него ничего не получается. Мужчина вспотел от попыток вернуться обратно в кресло. Волосы облепили шею, на висках выступила испарина. У меня сжалось сердце. Еще утром он вложил всю магию, чтобы обогреть Харакон. И с трудом полусидел в кровати. Я даже представить не могла, каких сил ему стоило просто спуститься на ужин. А уж пересел на пол закататься, он точно исключительно из благородного воспитания и взбалмошного желания Саяки. «Но и нужен тебе такой беспомощный трус, Лорен», напомнила о себе драконица позади. «Что за жалкое зрелище? Фи» я рывком выдернула рукав из ее цепкого захвата и рванула на помощь Рейдану. стоило войти в зал как он метнул в меня такой взгляд что захотелось провалиться на месте и оказаться где-нибудь в трольях болотах понятия не имею где это но сатуша упоминала что местечко так себе не курорт сразу стали понятны две вещи во первых рэй прекрасно все слышал вообще все что говорила саяка во вторых этот гордый мужчина скорее сам воткнет себе меч в живот чем разрешит ему помочь. Вариант, чтобы я его обняла за пояс и приподняла, отпадал сам собой. «Уйди», — рыкнул Рейден. «Я только придержу кресло», — возразила я, собрав все эмоции в кулак. Меня тоже слегка лихорадило после встречи с его невестой. А уж он, мужчина, его вовсе обижал. Но я держала себя в руках. Высоко вскинув голову, обошла кресло и взялась за ручки. «Садись», — сказала Рэю. Я видела подражающим рукам и испарине, что он растратил все силы, и лучше бы ему вообще не двигаться. Но Саяка замерла в коридоре издалека, смотря на нас. И я понимала, что этот упрямец скорее умрет от переутомления, чем сдастся на глазах у драконицы. Рейден метнул в меня рассерженный взгляд, плотно сжал губы и очень медленно из последних сил вначале оперся на ступеньку для ног, подтягивая собственный вес, затем на сиденье. Сантиметр за сантиметром он поднимал себя выше. Но я ясно увидела, как дрогнули губы в беззвучной фразе «не могу» и подогнулся локоть. Ровно в тот момент, когда силы оставили его окончательно, я толкнула коляску вперед, чтобы мужчина упал не на пол, а в кресло. Получилось криво косо. Челюсть Рэя клацнула о спинку коляски, и весь он совершенно не аристократично завалился на бок но ну, тут же скользнула рядом с транспортным средством, закрывая своим телом проход в коридор. Я даже склонилась в традиционном поклоне, широко расставив локти и радуясь, что надела платье, в отличие от привычных штанов с рубашкой. Оно было объемнее и закрывало больший вид. «Господин крылатый», — заголосила я, давая время Рею выдохнуть, развернуться и сесть удобно. «Хотите ли вы, чтобы я что-то собрала из этих прекрасных яств в вашей комнаты?» Принц Акрийский сразу понял мой маневр и сжав губы процедил. «Спасибо, не надо». К тому моменту, как я взялась за ручки коляски позади, было очевидно, что Рэй сейчас не в состоянии даже крутить колеса. Мужчина сел ровно. Мы прошли мимо ошеломленные Саяки в полном молчании. Лишь в конце коридора я встретила взволнованного Кайта, который скромно топтался за углом, не зная, может ли быть чем-то полезен. Уборщик прибежал на истеричные вопли драконицы, но не решался показаться до сих пор на глаза господам крылатым. «Сохраняя внешний царственный вид, я достаточно громко, чтобы леди услышала приказала. Кайта, госпожа Саяка, вулканическая от ужиного. Будьте добры, проводите ее на выход. Думаю, в Харакуне не будет свободной комнаты, а те, что есть, ее недостойны». Уборщик изумленно округлил глаза. Уверена, если бы у Рея оставались силы, то и он бы обернулся на меня. Харакун являлся очень большим замком, и на одном только третьем этаже я в свое время насчитала спален 15. «Простите, Лоренса, но я приготовил спальню в восточном крыле», — пробормотал Кайта растерянно. «Насколько мне известно, у нас нет переносных жаровин. Предлагать госпоже Саяки ночевать на полу на кухне неприлично» а температура в спальнях, прошедшей ночью, опускалась до возмутительно низких температур. Я сама проснулась от холода. Сказала я и ведь ни словом не соврала. Наша гостья одета очень легко. Я не возьму на себя ответственность предлагать ей переночевать в замке. Ты наш лорд, образцовый и заботливый жених. Думаю, он не хотел бы, чтобы невеста простудилась. С этими словами я в гробовом молчании взяла из за ручки коляски и толкнула Рейдена в нужную сторону. Теперь Саяка точно не сможет остаться у нас, потому что это будет неприлично. А уж если она прилетит еще раз, что-нибудь придумаю. Мы зашли в лифт, я подтолкнула коляску к стене с кнопками. реактивировал подъемник. До его спальни мы дошли в тишине, но стоило втолкнуть кресло в его апартаменты и закрыть за нами дверь, как он внезапно на меня зло набросился. Если я тебе так противен, то ты можешь в любой момент взять оплату и покинуть Харакон. Нет, я, конечно, понимаю, что только что его гордость нагло и прилюдно втоптали в грязь. Ты еще и кто? Собственная невеста. Но я-то тут при чём? Я обошла кресло и щелкнула пальцами перед лицом мужчины. Алло! Вообще-то я тебя там защищала, если ты не заметил. Рейден моргнул. В его глазах мелькнуло странное чувство. Он вцепился руками в подлокотники. Ты сейчас меня дотолкала до спальни. Я слаб настолько, что даже колеса крутить не могу. Тебе не противно? Если ты думаешь, что я могу отблагодарить чем-то большим, чем родовое кольцо. Опять двадцать пять. Я уже, по-моему, слышала эту песню. Злость взметнулась во мне ураганом. Нет, Рэй, представляешь, не противно. Рыкнула я, перебивая мужчину. Мне противно было слушать, как она тебя поливает грязью. Это да. То, что она заставила тебя сесть закататься прекрасно понимая, что тебе тяжело самостоятельно перебраться в кресло. Это противно. Ее речь о том, что ты якобы трус и должен был быть казнён. Уничижительная характеристика — урод. Вот это всё мне по-настоящему противно. А ещё то, что, очевидно, твоя невеста не испытывает к тебе ни грамма настоящих чувств, а прилетела в Харакун исключительно, чтобы вымогать у тебя золото и драгоценности. И то, что ты терпеливо слушал ее весь ужин, кивал и соглашался подарить все, что она хочет. Да как ты вообще мог с такой цацией кровью поделиться? Ты для нее пустое место. Как ты можешь принимать в гостях и называть невестой девушку, которая тебя ни во что не ставит? Я нависала над дрэем опираясь на подлокотники его же кресла. И буквально выплевывала ему в лицо все то, что накопилось за последние полчаса меня прорвало похлеще, чем горячую трубу в лютые морозы. Лорен растерянно пробормотал Рейза, запрокинув голову и глядя на меня своими невозможными черными глазами. Но ведь это правда. Я же изуродован шрамами и ничего толком не могу. «Как не можешь?» Искренне возмутилась я. «А на гору, на свидание, меня кто сводил? А весь замок сегодня утром одним взмахом руки кто отопил? А меня из костра кто спас? и зрение вернул. Рейда, ты чудесный! Как ты не видишь всего того, что происходит вокруг?» Ты пытался отпугнуть людей своим характером и затворничеством. Но стоило мне попросить через Йоси передать послание, что в Харакун требуется коку и уборщик. Как Сатоша и Кайта прибыли на следующее же утро. Люди снежных вершин тебя искренне любят, потому что ты их спас. Ты для них почти что божество». В первый раз, когда я встретила Юси, он отказался продавать мне кухонные ножи. Угадаешь, почему?» Рэй отрицательно покачал головой, а я выдохнула ему практически в лицо. «Потому что он боялся, что я могу тебе навредить!» Однако моя пылкая речь явно не произвела на мужчину в инвалидной колеске должного впечатления. Рэй лишь блекло улыбнулся. «Люди — это всего лишь люди. Они склонны преувеличивать все, что касается драконов». «Свидание на горе», — он хмыкнул. «Какое же это свидание, Лорен?» «Из-за меня ты промокла и замерзла. Да и вид успел увидеть лишь мельком. Вот если бы я мог доставить тебя на гору и в дракона в ясную погоду». Он шумно вздохнул. «Магическое тепло и зрение — тоже ерунда. Особенно если учесть, что я раньше умел делать. Это настолько крохи моих способностей» что я прекрасно понимаю презрение Саяки. Ты зря считаешь ее чуть ли не исчадием Нижнего мира. Она раньше была хорошей девушкой, а с тех пор, как я попал в магические селки. Но ну, мне действительно повезло, что она до сих пор не расторгла помолвку и время от времени меня навещает. Хорошей девушкой? Это? Да такая меркантильная дрянь, как эта драконица. Никогда не могла быть даже сносной невестой. Мне так обидно стало, что в глазах аж защипало, а в горле встал такой горький ком. Ты знаешь, Рэй, я могу помочь тебе с ногами. Уверена, достаточно длительный и качественный сеанс реабилитационного массажа и правильно подобранная программа физических нагрузок скажутся положительно на твоем здоровье. Я могу поискать мази, скрывающие шрамы, или наоборот найти татуировщика, который сделает на твоем теле восхитительные картины, если тебя это так беспокоит. Но чего я никогда не смогу? Это заставить тебя уважать себя. Он продолжал молча смотреть на меня бездонными черными глазами. А я не выдержала. Сократила оставшиеся сантиметры между нами. И сделала то, о чем давно мечтала. Поцеловала. Рэй вздрогнул и вначале не отвечал на поцелуй. Прошла секунда-другая, прежде чем его язык заскользил навстречу. Безупречные мужские губы, на которые я часто смотрела во время наших занятий письмом и чтением, оказались искушающим мягкими и теплыми. Я целовала Рэя, он отвечал, и в груди при этом разрасталось что-то прекрасное и хрупкое, звенящее от счастья. Это было настолько прекрасно, что я ошеломлённо замерла и потратила несколько секунд, прежде чем осознала, что Рэй сам отстранился и сказал. «Лорен, у тебя очень доброе, есть солнечное сердце. Но ну, прошу тебя, остановись». Вот как. Так искусно мне еще не отказывали ни разу. И главное, предпочли кого? Эгоистичную и алчную красавицу. Я сглотнула слюну, которая показалась горькой, как сженный кофе. Я все поняла. Кивнула я, умоляя свой организм не разреветься прямо здесь. Тролль и болото буду устраивать в своей комнате. Да, ты прав. Я переступила черту. Извини, я уже ухожу. Спокойной ночи. Я легонько коснулась подушечками пальцев его щеки. Очертила милое сердце, обрис лица, и ушла. Понятия не имею, зачем я задержалась на эти секунды. Видимо, отчаянно надеялась, что Рэй передумает. Но этого не произошло. До своей комнаты я дошла лишь на одной силе воли и мысли, что Кайта будет подтрунивать по меньшей мере месяц, если застанет меня ревущие в три ручья в коридоре. Лорд Чернильных Небес, Рейден Акрийский Когда Лорен поцеловала его, Рей почувствовал себя сошедшим с ума от счастья. Мир вокруг изменился и засиял, как бывало с ним еще до трагедии, и проблемы с оборотом. Сердце застучало в груди сильнее. Непозволительную вечность дракон наслаждался теплом, нежностью и страстью, с которой Лорен сминала его губы. Такая маленькая и солнечная, такая грозная и решительная, такая чудесная. И родная. Но любое волшебство имеет свойство заканчиваться. Солнечное. Укорил дракона внутренний голос. Рэю было плевать на саяку. Он готов и дальше был откупаться от нее драгоценностями. Ему в целом было все равно на продолжение рода. Хотелось бы, конечно, но не в его состоянии выбирать. И он не мог так поступить с Лоран. Это было бы подло и низко. Одна часть Рэй трепетала от прикосновений яркой зеленоглазой девушки, любящей разгуливать по харакуну в мужской одежде. А вторая ужасалась тому, что больше всего он сейчас хочет схватить ее в охапку и раз и навсегда сделать своей женщиной. К счастью, на последнюю у него не было сил, ни физических, ни магических. Солнечные люди как дети. Они могут выглядеть и казаться взрослыми, здравы и логично рассуждать но их непонимание мира рано или поздно всплывет. Категорически нельзя обижать солнечных людей. Тот, кто это сделает, достоин гореть заживо в низшем мире, а не уйти на перерождение. Всплыла очередная фраза из энциклопедии, и Рейс с горечью отстранился. «Лорен, у тебя очень доброе и солнечное сердце. Но прошу тебя, остановись».